Артуро Перес-Реверто. Итальянец. Роман. Перевод с испанского Аллы Борисовой. Серия «Большой роман. Москва». Издательство «Иностранка». 2021 год. Категория 16+. аннотация «Я мечтал написать эту немыслимую, совершенно подлинную историю с тех самых пор, как мне в детстве рассказал ее отец», — говорит Артуро Перес-Реверто, — на романе «Итальянец», который на родине автора разошелся тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. Реальная история итальянских боевых пловцов, потопивших 14 британских кораблей, история торжества отдельных людей над мощной военной машиной, вопреки всем вероятностям, много лет рассказывалось иначе. Итальянцы традиционно изображались бестолковыми трусами, и «Перрис Реверте» захотел восстановить справедливость. Италия была союзницей Германии во Второй мировой войне, но это его не смущает. В моих романах граница между героем и злодеем всегда условна. Мои персонажи могли оказаться на любой стороне, герои всегда неоднозначны, а кто этого не понимает, пусть катится к дьяволу. Артура Перес-Реверте бывший военный журналист, прославленный автор блестящих исторических военных приключенческих романов, переведенных на 40 языков, создатель цикла о «Капитане Диего Алатристи», обладатель престижнейших литературных наград. в Его новый роман «История личной доблести», отваги итальянских водолазов, проводивших дерзкие операции на Гибралтаре и отваги одной испанской женщины, Хозяйки книжного магазина, которая распознала в этих людях героев в классическом, книжном смысле этого слова, захотела сражаться вместе с ними и обернулась современной навсекайей для вышедшего из мрака вот Улиса. Итальянец, головокружительный военный триллер, гимн Средиземноморью, невероятная история любви и бесстрашия перед лицом безнадежных обстоятельств. Роман о героизме – по любую сторону линии фронта, впервые на русском».